Глава восьмая Когда-то, в прошлой жизни, лет, наверное, 30 назад, я был влюблен. Такое случилось в первый и последний раз. Маша, Машенька, самое красивое имя на свете. Как же мне хотелось носить ее на руках, совершить ради нее подвиг. Она сидела впереди, через две парты от меня. Когда Маша поворачивала голову, чтобы пошептаться с подругой, Я любовался и представлял нас где-нибудь в диком ночном лесу у костра. И Неподалеку воют волки, рычит страшный медведь. Она в страхе жмется ко мне, такому сильному и смелому. Мне всего лишь надо сказать, не бойся, я с тобой. Как-то окрыленный после удачных проводов Маши до дома, я решился пригласить ее на свидание. До того пришлось под страхом смерти пробраться в огородик Елены Ивановны и сорвать самую красивую розу. И вот я, весь такой смелый и с цветочком, заявляюсь к ней во двор, обдумывая на ходу, что говорить ее маме или, не дай бог, папе. А мечта моей жизни сидит на скамейке в компании трех дворовых пацанов и посмеивается над их шутками. Я тогда не растерялся, мало ли, просто соседи сидят и болтают. Подошел, вручил удивленной девочке Розу и позвал на прогулку. Она бы, скорее всего, согласилась, но вмешался самый рослый из ребят. Со словами «Ты кто такой? Вали в свой двор!» Он толкнул меня в грудь. В долгу я не остался, двинул рослому поносу. Началась драка, а Маша вдруг крикнула окрыляющую фразу «Не трогай его! Он мой парень!» Сердце забилось чаще, улыбка растянулась до ушей. Тут она встала между нами и почему-то толкнула меня в грудь. «Отстань, Артур! Ты мне в школе прохода не даешь! Теперь и во двор пришел!» Почему она так сказала, я тогда не понял. Роза полетела на землю, а Маша, подхватив под руку Рослого, зашла в свой подъезд. Получилось, как в той песне. «Ну а теперь, малыш, отчаливай!» «С разбитым сердцем я пошел домой, но далеко не ушел, всего лишь за дом». А там мне разбили нос и челюсть, набили кучу шишек на голове и вообще на всем теле. Короче, знатно попинали. Оставшиеся двое друзей Рослова не стали терять времени даром. Догнали и по-своему попросили больше сюда не приходить. да потери моего сознания просили. Я их потом по одному нашел, плюнув на Рослова с Машкой. Там все по-честному было. Вот сейчас я пришел в себя. Боль во всем теле. Губы разбиты, нос кровит, а внутри кипит гнев. Виду, что пришел в себя, не подал, решил послушать. «Чех! Ну вот нахрена вы так? Это же просто запуганные свежаки!» — Возмущался Фаун. «Тем более помогли они мне, с креста сняли, живчиком и даже горохом поделились. Нормальные ребята!» — не успокаивался тот. «Да откуда мне было знать? Тревожная кнопка дважды сработала. Подумаешь, вырубили чуть-чуть. Через пару дней оклемаются». Примирительно ответил чех. — Чуть! Да ваш отмороженный свищ! Ногами его пинал, пока не оттащили. Видел. С грустью в голосе подтвердил чех. С ним вопрос решим. А затем громко. — Свещ, Тебя предупреждали! — Да ладно тебе, чех! Что с ним будет-то? Ну, перестарался малость. С кем не бывает. Иммунный же! До свадьбы заживет! Голос у этого свища был молодой, нагловатый и с легким оттенком гнили. Приходилось с такими встречаться. «Закрой рот! На базе решим!» — безапелляционно заявил Чех. «Кажись, второй очухался!» — встрял мягкий, вкратчивый голос. «Виду только не подает! Хитрый!» «Все уже, Кнут! Не притворяйся! У хомяка зачатки знахаря есть! Это уже фаун!» Я открыл глаза, сел и облокотился на колесо УАЗа. «Дайте ему живца!» Кто-то схватил меня за плечо, предостерегая падение и сунул в руку бутылку. Сделав несколько больших глотков, я, наконец, рассмотрел своих пленителей. В метре от меня стоял крепкий бородатый мужик, лет 35, Взгляд властный, твердый, но не злой. Видимо, чех. Сосед справа совсем уж с ним не смотрелся. Тщедушный, с уптильными ручками, большой щекастой головой и хитрющими глазами. По всему периметру стояли бойцы с автоматами. Десятка полтора, может, два. Чуть в стороне виновато мялся фавн своих двоих мялся, говнюк. А вот слева стоял тот самый. Ни с кем его не спутаешь. Такие обычно при сильных ходят и во всем тем подпевают. А в одиночку ведут себя тише воды и ниже травы. Вот только силу он недавно приобрел и теперь ей упивался. Широко расставленные ноги, грудь колесом, взгляд наглый, глазки, однако, бегают. Это такая пантера с зайчьей душонкой. Апостол сидел в двух метрах, как и я, прислонившись к колесу. Правый глаз заплыл, на бороде подсыхала кровь. Меня накрыл гнев. «Где ребенок?» — спокойно спросил я, никому конкретно не обращаясь. «За нее не переживай, медсестричка наша занимается», — ответил Чех. «Не обессудь, парень, накладка вышла». «Не хотели мы так», — свиной в голосе, но не перебарщивая, — продолжил он. «Нам нужно знать все, что связано с Хромом. Боевой товарищ, знаешь ли. «Понимаю. А мне нужно поговорить вон с тем телом». С этими словами я поднялся и уставился на свеща. Глядя на покачивающегося меня, тот ослабился. «Э, нет, так дело не пойдет. Мы не шпана уличная, а боевое подразделение», — отчеканил чех. «Неужели?» — ухмыльнувшись, я потер окровавленную челюсть. Глаза чеха излучали упрямство и что-то еще. Похоже, тот напряженно думал. «А раз так...» «Да ладно тебе, командир!» Он крут, а я свежак, который ищет справедливости. Может, хоть по морде разок зацеплю, и то радость. Думаю, он и сам не против. Так ведь, дрись! Последние слова я сказал громко, но вовсе не для свещак, который сделался красным, как рак, и подергивался, а для остальных зрителей. В развлечении же он, как уши навострили. «Зачем я это делал?» А хрен его знает. Может, упрямство или дурость. План-то, конечно, был. Он придумывался по ходу монолога. Самый сильный удар от свеща я получил армейским ботинком, а остальные так себе, чуть сильнее затрещены. Моя битая во многих потасовках рожа достойна большего. Слабак он, короче. Командир! К нам приблизился боец ростом за два метра, и выглядел он вовсе не длинным, а скорее монолитным. Руки, как мои ноги, могучий торс, а морда будто из камня выточена. Илья Муромец в камуфляже. Пусть подерутся, а мы порадуемся. Страсть, как душа праздника, просит. «Клепан, мы на боевом выезде. Забыл?» Прозвучало это менее уверенно, чем раньше. В ответ Клепан состроил гримасу, мол, сам же понимаешь. «Бардак, а не армия!» — сдался чех. «Если свищ не против, валяйте!» «Куда он денется? Так ведь свищ!» Утвердил и тем же тоном поинтересовался огромный Клепан, хрустнув костяшками. «Не зря старался. Молодец, Илья Муромец!» «Я... я буду!» — откликнулся тот на слегка завышенной ноте. — Наваляю ему! — Давай! — Да, ты наш герой! — крикнул кто-то из бойцов. Бросив взгляд на апостола, здоровый глаз которого смотрел на меня с осуждением, я улыбнулся и пошел прочь от машины, к естественной площадке между четырех деревьев. Все тоже были частью плана. Со всех сторон, перебрасываясь шуточками, подтягивались бойцы. Хмурый чех, недоверчиво посматривая на меня, тоже не отставал. Тут к нему подбежала миловидная блондинка, одетая, как и все, в камуфляж, и что-то зашептала, искоса поглядывая на меня. «Он сам настоял», — донесся до меня голос Чеха. Мы встали в метре друг от друга. Свич смотрел с вызовом, но где-то в глубине его глаз затаился страх. Он не знал, чего ждать от наглого сорокалетнего выскочки. Неожиданная атака со спины не в счет. В отличие от него я имел некоторое представление и знал, как это использовать — «Опыт наш и все». «Правила просты», — громко сказал Чех. «Траться без подручных средств и ни в коем случае не до смерти. Это тебя касается, свищ». «Да понял я, понял», — нервно крикнул тот. «В случае нарушения правил наказание последует немедленно». «Начали». Я дернулся всем телом вперед, свистнуло, В ту же секунду расстояние между нами увеличилось до трех метров, Со стороны зрителей послышались смешки, а физиономия свища исказилась злобной гримасой. Мелькнула стремительная тень, и я пропускаю удар в левую скулу. Замах! Но поздно, противник недосягаем. Мелькание, опять левая скула. Больно, но терпимо. А главное, я заметил одну закономерность. Перед тем, как мне прилетает по морде, свищ, находящийся в трех метрах, слегка приседает. Бойцы улюлюкали, кто-то поддержал меня словами «Кнут, не тормози!» Злорадно улыбнувшись, свищ присел. В то же мгновение я сдвинулся вправо и с силой выкинул вперед левую руку. Раз он не хочет менять тактику, почему бы этим не воспользоваться? Хрясь! Неприятный и до боли знакомый звук ломающегося носа со стоном и матами свищ валится на спину прямо у моих ног. «Подловил-таки кнут! Чувствуется опыт! Молодец!» Поддержал меня клепан. «Сука! Я тебя порву!» провизжал униженный свищ, поднимаясь на ноги, с его носа текло в два ручья. Я снова дернулся вперед, подмечая страх в его глазах. Свист и где-то слева — шбомс! Словно мешком с картошкой вдарили обо что-то большое и твердое. «Е-мое!» — удивленно воскликнул один из бойцов. «Свищ! Ну ты реально дрищ!» — подметил другой. В страхе парень не рассчитал траекторию и со всей дури влетел в сосну. Не так я планировал использовать дерево, но результат достигнут. Первой среагировала девушка. Подхватив сумку, она побежала в сторону незадачливого дуэлянта. «Тревога!» — неожиданно громко крикнул хомяк. Девушка присела, не преодолев и четверти расстояния. Защелкали оружейные затворы моментально среагировавших бойцов. Спустя секунду из-за злополучной сосны высунулась гигантская лапа, сгробастала бессознательного свища и уволокла его за дерево. Затрещали автоматы, свистящие пули принялись лохматить сосну. «Марго, быстрее!» Девушка на коленках поспешила назад, а я наблюдал за действом, даже не заметив, что присел. «Не стрелять!» — властный голос командира остановил разнокалиберную какафонию. «Комяк, работай!» «Чисто! По всем направлениям чисто!» — ответил тот спустя несколько секунд. «Да как чисто! Свеща что дерево унесло!» — возмутился боец небольшого роста. Стыдно признаться, но выглядело это именно так. Как может обладатель этой лапищи спрятаться за полуметровым ширину деревом? Что-то матюры глаза отводит, констатировал Клепан. Карманник, не тормози, тепловизор, командовал Чех. Опомнившись, названный боец натянул на глаза прибор и не спеша стал крутить головой. Движение на девять часов, восемь, семь обходит падла. — заорал боец, выпуская пулеметную очередь в пустое место. Но пули не прошли насквозь. Попадая во что-то, они искрили и отлетали. «Огонь!» — заорал Чех. Повторять не пришлось. Напряженные бойцы заработали со всех стволов, бухнуло что-то громкое, и в расстрельном месте вспыхнул алый цветок взрыва. Это сработало. Невидимая вуаль слетела, выставляя на свет пятиметровую бронированную тушу монстра. Оргх! поглушительно завопила тварь, мотая рогатой башкой. Тело несчастного и сломанной куклы, бухнулось на землю. «Ох, ёк!» — ненамного тише крикнул чех. «Матюрый элитник! Щелкун — твой выход! Остальным стрелять в морду!» Все происходило очень быстро. Ползком, в страхе получить пулю, я только и успел перебраться за линию бойцов, а теперь озирался в поисках пресловутого щелкуна. Тот не заставил себя ждать. Вперед выскочил ничем не примечательный парень лет 25 и прицелился в оглушенного элитника из винтовки совсем уже футуристического вида, которое вызывало из памяти только одно словосочетание — космическая пушка. «Панк!» Раздавшийся звук никак не ассоциировался с оружейным выстрелом, но, к моему изумлению, туша весом не меньше тонны моментально прокинулась на спину и тут же с ревом вскочила. «Панк!» Видимо, пуля или не знаю что угодила в левое плечо, да с такой силой, что монстр крутнулся юлой и снес правой лапой небольшую сосну. Взревев на всех частотах, он невероятным образом развернулся и странными зигзагами припустил в гущу леса. «Затылок! Щелкун! Целься в затылок!» — крикнул Чех. «Не вздумай по ногам! Попадешь в землю — это будет жопа!» Выстрел. Мимо. Монстр выписывал непредсказуемые зигзаги. «Еще выстрел!» Впереди, где-то метрах в семидесяти, от бегущего элитника треснул ствол огромной сосны. Дерево шумно завалилось, а монстр, достигнув его с легкостью, перепрыгнул и скрылся в лесной чаще. «Бесполезно. Видел, как он двигается?» — обратился Щелкун к командиру. «Да мне воробья в поле проще сбить. Непредсказуемый алгоритм. К тому же не пробивает его ИВД». «Попытка не пытка», — ответил Чех. «Зато он точно не вернется». Заляжет где-нибудь, пока раны не затянутся. «Клепан, командуй отход! Нашумели мы, как бы еще кто не пришел!» Муромец поднял руку вверх и изобразил круговое движение. Спустя несколько секунд из-за деревьев выскочили четыре тигра и направились к нам. «Я предупреждала, командир!» — с супреком в голосе высказала подошедшая медсестра. «Нельзя так со свежаками!» Гостям повязки на глаза! У вас забрать! Выполняйте!» Проигнорировав девушку, раздал приказы чех. Опять тряска по лесной дороге, вот только теперь в полной темноте. Приказ был выполнен. Повязка, а сверху для пущей уверенности мешок. В принципе, такая конспирация придавала уверенности. Убивать нас пока что не собираются. Да и ведут себя вполне дружелюбно. Горячая встреча не в счет. Меня больше волновала стычка с матерым элитником. Так эту образину называли бойцы. Никаких ошибок быть не может. Это та самая тварь с элеватора. Я тогда ее хорошо рассмотрел. Элеватор, затем город, и теперь здесь. Меня что, преследуют? В совпадение как-то не верится. Мало я знаю об этом мире. Можно, конечно, поспрашивать, но что-то меня сдерживало. Возможно, опыт прожитых лет или интуиция твердили, не стоит делиться своими подозрениями. Пока не стоит. Сидеть в темноте было скучно, поэтому я решил заняться добычей информации. Клепан вязал мне глаза при посадке в машину. В ней же потом и остался. Шумно вздыхая и ёрзая, словно в нетерпении, он сидел слева. В общем-то и правый, незнакомый мне боец, вел себя так же. Может, просто нервничают? Клепан, вопрос можно? «Валяй!» — откликнулся тот. «Поговорим хоть. Молчание на нервы действует». «Что это за пушка такая космическая у щелкуна «Хе-хе-хе!» — хохотнул Клепан. — Ну, ты сказал, ну, космическая пушка. <хе -хе> Это, брат, ИВД. Импульсная винтовка Драгунова. Швыряет снаряды калибра 14,5 со скоростью 6000 метров в секунду. — 6250. — вмешался боец, сидящий справа. — Дыщ, Ай! — Сколько раз говорил, помалкивай, когда дядьки разговаривают. — от смешки с передней части салона произнес Клепан. И, как ни в чем не бывало, продолжил. После попадания из ИВД танк превращается в полный хлам. На Абрамсах испытывали. Почему тогда та абразина убежала? Из глубин памяти всплыла информация об АК-47. Скорость более 700 с копейками метров в секунду. Это почти в 10 раз меньше, чем у ИВД. Однако, даже после двух попаданий тварь убежала на своих двоих. «Это, брат, матерая элита. Видал, как она пряталась?» «Видел, конечно». Хотелось добавить, что уже не в первый раз видел, но промолчал. «Слушаем дальше. Зараженные такого уровня имеют развитый дар, и даже не один. Все как у нас. Так вот, у этой твари их как минимум два. Отвод глаз и что-то, завязанное на его естественной броне». Немного помолчав, Клепан продолжил. «Снаряд попал и отбросил на спину. Значит, броня не пробита, иначе эффект был бы другой». — Щелкун, конечно, стрелок знатный, но и ему не под силу попасть дважды в одно место подвижной мишени, что, поверь мне, убило бы зараженного. — Ты спрашивал, почему тварь убежала? — Умная падла, матерая, давно уже воздух коптит. Хе — Хе-хе, видали, как она драпала? — Больно, наверное, — спросил Клепан, вызвав хохот бойцов. — Скажу честно, таких я еще не видел. Уж больно здоровый, — отсмеявшись, признался боец, не так давно получивший затрещину. «Ты, рыбак, еще слишком мал и глуп», — прокомментировал его слова Клепан. «Но в одном я тебя поддержу. Тварь эта из пекла. И как она тут оказалась, знает только улей». «А далеко отсюда пекло?» — задал я вопрос, поняв, что разговор идет вовсе не о загробном мире. «Да не так, чтобы очень», — ответил здоровяк, хрустнув костяшками. «Примерно через тысячу километров в западном направлении начинаются знойные места. И чем дальше, тем жарче». Ты уже бывал в городах после перезагрузки?» Я подтвердил кивком. «Вот теперь представь, что это Москва или Питер. Понимаешь?» Воображение у меня было богатое. Живо нарисовало миллионы урчащих зараженных. И как выжить в таком месте? Да никак. Название, что не на есть, подходящее. Пекло. Видал я тварь, что на две головы выше этой и в полтора раза шире. «Зачем я это сказал?» «И выжил», — удивился рыбак. «Да не серчай, молодой он», — влез Клепан. «Но тут рыбак прав. Если ты видел зараженного таких габаритов, то и сам мимо его внимания не прошел. Даже у десятка опытных рейдеров шансов мало. А что уж говорить про свежака?» «Это произошло, как только я попал сюда, а твари было не до меня. Суперэлитника поливали из крупнокалиберного пулемета, обрабатывали 30 миллиметровыми снарядами с БТРа, а ему хоть бы хны...» «Погоди, погоди», — прервал меня Клепан. Откуда про суперэлитника знаешь? Это же миф, почти сказка. Или уже с рейдерами в баре успел погулять? Я друзья еще и не такое расскажут. Да не до пьянок мне было. Тут что не час, то новая напасть. Хром его так называл. Я в буквальном смысле почувствовал напряженное внимание после сказанного. Как говорится, топор в воздухе повис. «Хром!» — несколько растянул имя крестного Клепан. «Так вот откуда ты его знаешь!» Со звеном злобного пересекся. Что там произошло? Хотя нет, молчи. До форпоста совсем ничего осталось. Молчану и бульбе все расскажешь. Ментат и начальник гарнизона, чтоб ты знал. Какое-то время в салоне стояло напряженное молчание. Люди переваривали услышанное. Кто-то боролся с любопытством, но вопросы задавать не решались. Авторитет клепана был высок. Мои возможности были ограничены стараниями Стронгов. Остался только слух но и он рисовал картинку происходящего. Дорога то и дело сменялась с лесной ухабистой до относительно ровной гравийки. Иногда скорость прибавлялась, и было слышно ровное гудение шин по асфальту. Несколько раз встречались уже знакомые мне пороги границы кластеров. Я не считал их. Какой в этом смысл, если не знаю направления? Шум двигателя, отраженный от деревьев, сменялся тишиной полей, когда приходил запах пшеницы или скошенной кукурузы, затем опять лес. Гулкое эхо выдавало наличие больших зданий. Поворот, скорость замедляется, и машина встала. Тишина. Слышно только дыхание окружающих меня людей. Спустя несколько секунд почувствовалась легкая дрожь и механический звук мощной гидравлики. Лязгнул металл, машина тронулась и почти сразу пошла под уклоном вниз. Звуки отражались от всего — стены, потолок, пол. Вокруг был металл или железобетон. Тигр остановился спустя несколько минут. «Приехали!» — подтвердил мои мысли Клепан, затем снял мешок и развязал мои глаза. «Ярко! Очень ярко!» Лампы дневного света били сквозь стекло, заставляя меня щуриться. «Ты это!» — начал здоровяк, положив руку мне на плечо. «Особо не нервничай. Если чист, то отпустят. Но, может, бульба наш малость пожурит. Этого не отнять. Есть у меня способность. Насквозь людей вижу». «Нет в тебе гнили. Нормальный мужик. И подраться любишь. хе Коротко хохотнув, он хлопнул меня по плечу и скомандовал. «На выход!»